Глава 4 Отряд Харуюки переместился на восток вдоль мерцающей границы, взобрался на рельсы линии Такаида и устремился на север к парку Сиба. Проведённая над землей линия порадовала шумозащитными барьерами, тянущимися с обеих сторон и надёжно скрывающими летящих на бреющем полёте аватаров от посторонних глаз. Они могли выбрать и подземные рельсы центральной линии Синкансена, Но если бы в тоннеле встретился Эннами, избежать встречи с ним никак бы не получилось. Харуюки летел на полной скорости, прижимая к себе Лаймбелл и Триллида. «Слуга!» – раздался хладнокровный голос Метатрон. Да, «До воскрешения Скайрейкера остальных осталось 41 минута и 40 секунд». 40 секунд. А, «Спасибо. Но это ведь не круглая цифра. Зачем её?» – удивился было Харуюки, но быстро догадался фу то есть у нас две с половиной тысячи секунд и если, если точнее 2491 спасибо Ещё раз поблагодарил ее хоруюки и вновь ускорился у людей очень странное восприятие времени 40 минут могут тянуться очень долго а две с половиной тысячи секунд пролетают в мгновение ока с другой стороны Метатрон, являясь искусственным интеллектом, Должна была точно знать цену секунде. Для неё секунда представляла собой незыблемую величину, созданную электронным чипом часов реального времени где-то в недрах сервера Брейнбёрста. При этом секунды Метатрон проходили в тысячу раз быстрее настоящих. Пока Харуюки проживал в реальном мире один день, для неё проходило 1000. Метатрон часто заявляла, что на самом деле это немного и что этого времени ей едва хватает, чтобы вздремнуть. Но так ли это? Быть может, у существа, наделенного идеальным чувством времени, дни, месяцы и годы тянутся намного-намного дольше? Хараюки пообещал себе, что после окончания битвы обязательно найдет время, чтобы надолго задержаться на среднем уровне и о многом поговорить с Метатрон. Затем он вновь переключил внимание на полет. Долгое время рельсы линии Такаи дошли параллельно линии Яманоты, но теперь начали заворачивать, не доходя до станции Тамати. Харуюки, впрочем, не стал отклоняться от прямой. Перелетев через шумозащитный барьер, он взял курс на улицу Сакурада. «А!» – воскликнула прижатая к левому боку Чьюри, указав вперед пальцем. В конце дороги давлела над окрестными зданиями башня, подсвеченная алым рассветом. Вершина сложно устроенного шпиля скрывалась в венцовых тучах города демонов. Это же старая Такисская башня. Никогда еще не видел её в ускоренном мире так близко, ответил ей Лиц противоположного бока. Ох, из имперского замка наверняка кажется крохотной, да? Да, и я долго мечтал добраться до неё. Слушая разговор товарищей, Харуёки пытался рассмотреть вершину башни. Там находился дом Фука которое они прозвали аэрохижиной, а также точка выхода. Едва ли белому легиону удалось затащить эныме на 330-метровую высоту. Но это, к сожалению, ничего не меняло. Старая такисская башня находилась по ту сторону сияющей границы. Хароюки пролетел под развязкой на пересечении Сакурады и автомагистрали, свернул направо на улицу Гэнхигаси и сразу же увидел перед собой огромное пустое пространство которые в реальном мире занимали многочисленные вековые деревья парка Сиба. «Приземляемся!» – объявил он товарищам, развернул крылья и спикировал на стальные плиты дороги. Площадь северной стороны улицы кончалась забором с острыми стальными кольями. Лишь в одном месте его прерывали внушительные распахнутые ворота, за которыми царил непроглядный туман. «Вот он, парк Сиба!» прошептал Харуюки. Если, «Если бы действующая атрибуция начиналась на H или E, или, по-вашему, по если, если бы мы находились на, на уровне святого или, типа, святого или земляного типа, здесь было бы намного красивее. красивее. Впрочем, Впрочем, сейчас нам, нам нет дело до внешнего вида», откликнулась Метатрон, сказав совершенную правду. Коротко переглянувшись с Чиури и Лидом, Харуюки прошел через врата первым. Белый туман тотчас же окутал аватара, скрывая мир с глаз. Где-то вдалеке послышалась чья-то тяжелая поступь. «Кажется, тут бродят какие-то нехорошие энеми», прошептала Чьюри, а Алит и вовсе сразу потянулся к мечу. Однако на охоту времени не было. «Где вход в подземелье, Метатрон?» «Вон там, в 57 метрах отсюда», ответила иконка, показав острым концом крыла на северо-восток. Кивнув, Харуюки побежал трусцой, стараясь соблюдать осторожность. К счастью, Эннами по дороге не встретились, и уже скоро сквозь туман проступило нечто, чему как нельзя лучше подходил термин «врата». Две мощнейшие стальные створки пятиметровой высоты висели на колоннах, похожих на множество торчащих из земли клинков. Харуюки встречал в ускоренном мире немало дверей. Но настолько монументальные конструкции ему пока не попадались. За исключением, разумеется, врат имперского замка. Что ещё важнее, розовая репь барьера проходила в каких-то десяти метрах позади врат. Вход в подземелье действительно оказался в пределах зоны, хотя и на самом её краю. Однако у Хараюки не было времени возносить хвалу удачи. Это же вход в лабиринт парка Сиба, одного из четырёх великих подземелий. Благоговение вогнало Харуюки в ступор, в котором он и пребывал, пока Метатрон не шлёпнуло его крылом по голове. «Почему, Почему ты стоишь, стоишь слуга? слуга? Осталось 35, 35 минут!» «Ага!» Кивнув Чиури и Лиду, Харуюки шагнул вперёд и приложил руки к створкам. Врата медленно раскрылись, сотрясая землю грохотом и открывая взгляду огромную лестницу, ведущую вниз. Харуюки содрогнулся от повеившего изнутри холода. «Давление напоминает мне дворец имперского замка», – прошептал поравнявшийся Трилит. «Это точно. Разве мы сможем пройти подземелье высшего уровня сложности втроём да еще и всего за 30 минут?» Вопросы упрямо лезли в голову Харуюки, но выбора у него все равно не было. «Никакой надежды, кроме энэми легендарного класса Архангел Метатрон, у них попросту не осталось». «Идёмте уже!» – воскликнула Чиури и толкнула застывших аватаров в спины. Радуясь тому, что к подруге вернулся Задор, Харуюки кивнул и шагнул на верхнюю ступень длинной железной лестницы. Четыре великих подземелья ускоренного мира. Они включали подземелье токийского купола в Бюнке, подземелья токийского вокзала в Ти-Йоди, подземелья столичной администрации в Синдзюку и подземелья парка Сиба в Минато. Поговаривали, что некогда пятым великим подземельем считалось подземелье парка Йо-Йоги в Сибы, но оно уже давно было опечатано и никто туда не ходил. Последними боссами великих подземельй служили сильнейшие энами легендарного класса, известные как святые. Они стояли на ступень ниже четырех богов, стороживших врата в имперский замок. Более того, все они в своё время пали в битвах против королевских легионов. Но Харьюки уже знал, что по-настоящему святые ещё ни разу не проигрывали. Все святые имели две формы. Первую, похожую на огромного эннами, и вторую, почти человеческую. До сих пор Бёрстлинкерам удавалось одерживать победы лишь над первыми формами. Если говорить конкретно о Метатрон в подземелье парка Сиба, также известном как Контрастный собор, имелись специальные напольные панели, с помощью которых можно было переключать внутренний уровень на рай или ад. Уровень ад сильно ослаблял первую форму метатрон, чем пользовались крупные отряды высокоуровневых бёрстлинкеров. Однако победа на этом уровне не давала права встретиться со второй формой. Лишь уничтожение первой формы без помощи ада, а затем победа над второй формой, точнее истинным телом святой, могла считаться настоящим прохождением Метатрон. Но ни одному легиону это достижение пока не покорилось. Впрочем, Харуюки изо всех сил молился, чтобы никому и никогда даже в голову не пришло уничтожить вторую форму Метатрон. Будучи энами, она, конечно, всё равно воскресла бы во время следующего перехода, но при этом потеряла бы все воспоминания и способность мыслить, обретённые за восемь тысяч лет. Та метатрон, которую знал Хоруюки, сгинула бы навсегда. Казалось бы, бег, сломя голову по одному из сложнейших подземелья ускоренного мира, не должен оставлять в сознании даже уголка на подобные размышления. Но на самом деле хозяйка крепости без проблем обезвреживала всех энэми, которые встречались им на пути. Слога! «Начало прямо по курсу и приближается». Один из младших ангельских чинов, наравне с ангелами и архангелами. Начало также известно как архаи, архонты или архетипы. Предупредил о Метатрон. Хараюки замер. Прямо за его спиной остановились Чиури и Лит. Внутри подземелья, в отличие от поверхности, всегда царил уровень рай. Поэтому оно напоминало не столько лабиринт, Сколько коридора величественного храма. Полы стены блестели белым мрамором. Искусные извояния украшали серебристые колонны, а с потолка изливали чистый свет хрустальные люстры. Показавшийся впереди Эннами ангел заметил Харуюки и его товарищей. Под шлемом вспыхнули синим пламенем глаза, за спиной расправились крылья. Ангел уже собирался испустить боевой клич, когда... «Уйми клинок, мой солдат!» Воскликнула Метатрон, висевшая над головой Хруюки. Глаза Ангела тут же погасли, крылья сложились обратно. Здесь на Еврите написана фраза «Вас понял, хозяйка». Он издал несколько странных звуков и вновь зашагал по своему маршруту. Ангел прошел совсем рядом с Хруюки и скрылся где-то позади. Метатрон спасла их уже от девятого энами. Но аватары всё равно испустили вздох облегчения. «Как-то это до нечестного легко», — заявила Чьюри, поднимая глаза на Метатрон. «Получается, в компании Метатян можно какое-хочешь подземелье пройти?» «Лаймбелл, я сделаю поправку на чрезвычайную ситуацию и прощу тебе Метутян, но требую не рассматривать меня в качестве палочки-выручалочки». Немедленно осадила её Метатрон а затем продолжила на удивление естественным и живым для искусственного интеллекта голосом. «Кроме того, я обладаю властью над местными существами исключительно потому, что здесь моя крепость. Снаружи я смогу сдержать в лучшем случае тех, которых вы называете диким классом. В подземельях, где у существ другой хозяин, хозяин моя власть ещё слабее. Если, если хочешь куда-то вторгнуться, полагайся на свои силы». «Ну вот...» Их разговор напомнил Хоруюке общение строгой учительницы и школьницы-лентяйки. Невольно улыбнувшись, он вмешался. «Ладно вам, пора поспешить. Сколько еще до комнаты... Э, до тронного зала Метатрон?» «Если продолжим Если идти так же быстро, пять минут, минут, минут. До, до воскрешения Скайрейкера осталось 17, 17. «Ясно». харуюки кивнул и вновь побежал по коридору. Парк Сиба от храма Сангакудзи отделили ровно два километра, которые Харуюки мог пролететь за минуту. Если учесть, сколько времени уйдет на выход из подземелья, они еле успевали, но должны были успеть. Впрочем, расчеты были построены на том, что все пройдет как по маслу. Однако в ускоренном мире и особенно на неограниченном поле могло произойти что угодно. Лишь считанные планы притворились в жизнь без осложнений. Чьюри вела себя слишком жизнерадостно. Судя по всему, нарочно. Но на деле наверняка старательно прятала беспокойство. Через семнадцать... Нет, уже шестнадцать минут всё решится. Удастся ли им спасти Фука, Ута и Такуму и остальных? Или они и сами окажутся в бесконечном убийстве, которое завершится полной гибелью Неган Небилос? Хотя нет. Что бы ни произошло... Черная Королева Блэк Лотос и Красная Королева Скарлет Рейн выживут. Черноснежка и Ника возглавят Берстлинкеров, оставшихся на защите Сугинами и ныримы, и отстроят Неган набилос заново. И однажды обязательно спутают карты Белому Легиону и Обществу исследования ускорения. Поняв, что мимолетная мысль завела его слишком далеко, Харуюки ускорил бег. Сейчас он не мог позволить себе отвлекаться от задания. Он должен был объединить силы с Треллидом и Метатрон, воспользоваться тем, что осциллаторий на такое подкрепление не рассчитывают, и спасти друзей из смертоносной западни. Полавно заворачивающий вправо коридор привёл их к широкой лестнице, ведущей вниз. Хароюки интуитивно понял, что она ведёт в комнату босса. По-хорошему, на каждом из трёх уровней подземелья их ждала бы головоломка имени Босс. Однако Метатрон раскрыла правильные решения и обезвредила всех врагов. Настоящее прохождение заняло бы где-то полдня, но им удалось добежать до конца за 20 минут. Наверняка Метатрон расстраивала то, что её родное подземелье проходит так быстро. Тем не менее, она пропустила их в глубины своего дома, и Харуюки собирался отплатить ей должным усердием в предстоящей битве. Собрав решимость в кулак, Он бегом спустился по лестнице и оказался перед роскошными серебряными вратами. «Тронный зал прямо за ними», — пояснила Метатрон. «Понял», Понял. — отозвался Харуюки. Он по очереди посмотрел на вставших с обеих сторон Чиури и Лида. Оба уверенно кивнули. По ходу прохождения подземелья они несколько раз обсуждали то, что предстоит сделать в последнем зале. Но все равно беспокойство не покидало Харуюки. Всего одна ошибка могла обернуться тем, что они навечно застряли бы в бесконечном истреблении, так и не вернувшись с Сингакудзи. Впрочем, пути назад уже не было. «Ладно, идём!» – воскликнул Хоруюки и уверенно распахнул Серебряные врата.